Глава 7. Женихи для дочек мельничихи. В Лукоморье отправились в конце мая. Катерина каждый раз удивлялась, когда проходила в ворота: выходишь из весны, попадаешь в позднюю осень и обратно. Так интересно, конечно, но и сложнее. Баюн планировал сразу отправиться на запад, будить сказку про кос и блинный домик. Но, как увидел осенние дожди, сразу же гусеничкой заполз на печку и впал в спячку. «Баюн, ты дрыхнуть и дальше собираешься?» Бурый встал на задние лапы и с научным интересом осматривал просторы печной лежанки. «Рязость такая за окнами! Что ты от меня хочешь?» «Коты в такую погоду не ходят!» «Так я тебя и не зову ходить! Я тебя на себе вожу, ленте меховой!» Фыркнул Бурый. «И не летают!» Продолжил Баюн, словно его и не перебивали. «И верхом не ездят даже на волках! Короче, я пока отдыхаю, чего и тебе желаю!» «Что за...» Бурый обернулся, увидел Степана и Кира... сделанным безразличием разглядывающих потолок и закрыл пасть. Подумал и заявил: "Тогда я по делам полечу, своих навещу, Екатерину за одну проветрится". "А она тебе чего? Помещение или шуба, чтобы её проветривать?" Баюн так удивился, что даже с печи свиселся. "С чего ты вообще решил, что она в такую дикую погоду куда-то поедет?" Волк презрительно сморщился. Катерина никогда дождей не боялась и к его стае с радостью ездила, так и в этот раз было бы, но она банально простыла, и волк, посмотревшись на сопливую названную сестру, сам её не взял. Я редко когда с Боином согласен, но вот сейчас тебе и правда лучше в дубе побыть, вздохнул он, собираясь улетать. Не волнуйся. Я скоро вернусь. Жаруся решила навестить свою младшую дочь Зорицу и проводить ее во владение Полоза на зимовку, где ее ждали изо всех сил. А Сивка отправился к братьям в степи. Скучно ты как, скукотища! Потянулся Кир. Лениво. Хочется как боем залечь и спать, спать, спать. Лентяй! Обрастёшь мехом, будешь котиком, напророчил Степан. Интересно, Катька так может? На твою душу явно лежит что-то и такое сочинить, про бурмотает ей Воля, кир в шерсти с острыми ушами и хвостом. Кстати, ты её сегодня видел? Не, она ж вчера заявила, что будет болеть или лечиться после того, как ты про её насморк пару тройку раз пошутил. Кир насмешливо поднял бровь. — Что-то ты часто о ней стал вспоминать. Раньше-то нет ее и ладно. А то вчера спросил, сегодня спросил. Прям интерес какой-то проснулся. — Иди ты лесом, — огрызнулся Степан. — Да что, забыл, о ком мы говорим? Ее не отследи, или рухнула, или застряла где-то, или уволокли. А, что с тебя взять, ленте безответственной? Ладно, пошли прогуляемся, что ли. Они проверили, спит ли баюн. И выяснив, что спит, решили котика не травмировать и не будить. Катьку тоже трогать было стрёмно, могла и разозлиться, особенно после вчерашних не очень-то удачных шуток про простуду. Ладно, пошли, кивнули друг другу приятели. Снаружи висело мелкое взвесь дождя, словно колыхался серой занавес. И вдруг сквозь этот занавес они увидели: Катька? Что она тут делает? Вот ты поверь ей, что она болеет. Степан возмутился. А начего? Забыла, что одной ей ходить не очень-то хорошо, прямо скажем. Пошли скорее. Они с Киром бросились за Екатериной. Та и шла вроде не быстро, но вот догнать почему-то никак не удавалось. Они уже и бегом припустили, а она всё идёт себе под дождём и идёт. Стой, тут что-то не так. Мы же должны были её сразу догнать. Сообразили они оба, остановились. Остановилась и Катька. «Катерина!» – осторожно окликнул Степан. Катька обернулась и... «Бежим!» Мальчишки развернулись и бросились на утёк от Яги Бабаевны. «И куда же вы так торопитесь, а?» Яга свистнула, и метла, вылетевшая откуда-то сбоку, стремительно подсекла мчащихся мальчишек по голеням, и те с воем покатились по мокрой земле. Нет, то ж парынишки. Вы мне пригодитесь. Ведьма щелкнула пальцами, и оба оказались надёжно связаны. Ну вот. А то бегать от женщины как-то невежливо. Катерина и правда решила никуда не выходить. Кот спит, больше в дубе никого, кроме мальчишек, не было, а попадать под ироничные замечания типа: "А не пора ли перекрыть фонтан, и хорошо, что её родко не видит, а то сбежал бы без оглядки". Как-то не хотелось. Ленилась в постели, ленилась, а потом перелезла на подоконник и решила полениться и там. Степан вечно смеялся и над этим, и говорил, что это кошачья привычка. «Ну и пусть кошачья», — сообщила сама себе Катерина, и вдруг увидела на краю поля на ягу. Она прижимала указательный палец одной руки к губам, а второй рукой. «Ой, мамочки!» Екатерина распахнула окно и с ужасом смотрела на связанных локтями и спина к спине Кира и Степана, которые висели в воздухе. Яга небрежно придерживала второй рукой конец верёвки, который мальчишек связывала. Яга ухмыльнулась и крикнула: "Девка, да лучше поспеши, а то у меня племяшка гостит, она большой зуб на вас имеет". «И хочет с тобой поговорить, а не придёшь, я их ей отдам на прокорм. И никого не зови, иначе верёвочку потяну. Видишь, верёвочка-то хитрая, у обоих по шее идёт». Катерина только зубами скрипнула. «Вот гадская бабка!» — подумала она, слезла с подоконника, шагнула в бок от окна, чтобы яга её не видела. Прихватила сумку, скрыла и её, и перо. Позвала Ярика, который незаметно вился около дуба, и вылезла из окна. И стоит так грамотно. Осень, ветки дуба дремлют уже, он бы и корнями учуял, что с мальчишками что-то не то. Так она их подвесила, а сама под ветки не заходит. Умница, за всегда знает, что не надо с бабкой старой спорить. Правильно. Ега из-под лобья глянула на Катю, но та уже полностью взяла себя в руки. «С какой старой? С умной женщиной спорить бессмысленно. Вы это имели в виду?» Катерина как будто и не видела запрокинутые назад головы друзей и прикушенные до крови губы от боли в стянутых руках и ногах. Тоже не видела. Заставила себя не видеть. Надо было подыгрывать Еге попытаться хоть как-то изменить ситуацию. «Ай, вот и молодца, девонька, ну в умница же! И я вот думаю, умная я женщина. Дождливый плащ, он кого хошь обманет, особенно если дождь такой». Яга придерживала веревку с мальчишками, словно на том конце веревки была связка воздушных шариков. «Никто и не спорит. А что племянница-то ваша не понравилась? Это же такая рыжая, немного младше вас». Екатерина ради мальчишек и не так лестить могла. Ега приосанилась. Да, именно та. И нагло я скажу тебе, девица, селов у моих и нет. Припёрлась ко мне и требует ступу ей подать. Ты же её ступ тут развалила. И как-то она после этого ни летать не хочет, ушка только её нескрепляли, стоит колодой, так она мою требует. Ега сердилась и говорила словно бабулька из глухой деревни. Да не может быть! Катерина так возмутилась, что даже преостановилась. Как же так? Она сама полезла, сама охотилась, сама получила, а к вам претензии имеет? Какое неуважение! Точно, точно, девка. Еге очень хотелось пожаловаться на наглую рыжу девицу. И говорит мой: или ступай, давай, или сказочницу види. Ох, Ега Бабаевна, прямо удивляюсь я вашей доброте и долготерпению. Надо же столько выносить такое-то хамство, покачала головой Катерина. А послать её это к я того. И послала бы, да ведь ещё сестрица моя имеется. Матушка её, чтоб её из бахры мела. «Это такая гримза между нами, так и нагадить могёть!» «Вам? Да ну, не верю! Вы – самая уважаемая из всех ягишин лукоморья, которых я знаю!» Катерина не стала уточнять, что одна из тех, кого она знает, валяется где-то в болоте, превращенной в золотую статую. «Ой, девка, знала бы ты, как я от еньких родственницу стала!» Надоели, похоже, речки Горькой до да серой. Эх, Ега вздохнула. Но вроде, если я её э, тебя приведу, она от меня свалит. Она-то может быть и свалит, а может и нет. А вот баюнды и остальные, они же обидятся, задумчиво протянула Катерина. Э, да. Это тоже верно. Может, уже и не свалить? осенило Егу. «Она же врет, как дышать, а эти твои, э эти обратно обычно не врут». «Так, может, отпустите, мальчишек, а я с вами прогуляюсь, уточню, что племянница-то вашей понадобилась?» Поинтересовалась Катерина, впрочем, без особой надежды. «Не-е-е, девка, ты как-то тугарь, фы-р-р, и нет тебя, а ты не тих». Яга потянула веревку, и Степан с Киром начали задыхаться. «А ты, тихо, никуда ты не уйдёшь!» Катерина пожала плечами и так и шла рядом с Егой, заставляя себя голову не поднимать и вверх не смотреть. Изба нервно переминалась с ноги на ногу у берега озера, а у избы стояла руки в боке рожеволосая ведьма, уже хорошо знакомая Катерине мальчишкам и особенно памятная Киру. «Что, справилась, а, тётушка?» «Гляди, и старуха на что-то сгодилась!» Расхохоталась она. «Давай их мне и в расчёте!» «Ишь, какая я быстрая! Чего это?» и «Говорила, приведи на поговорить, вот и говори, руками не лапать!» Возвелась яга, разъярённая за то, что её старушкой обозвали. «Да что ты! Поговорить! Девку пусть мне ступу сделает, да и так пригодится, а эти... Ну, и они пригодятся, короче!» кивнула она на мальчишек. Тем более ты их так скрутила, как куряд. Прям сразу на вертел можно. И сейчас тебя курят. Пойди сама слови и живи, хоть облопайся. А мне тут и жить нравится. И тебе их отдавать резона нету. Просила на разговоры её привести. Ега кивнула на Катю. И я привела. Говори, что хотела и вали. И разкомандовалась. «Я тебя и спрашивать не буду, кого мне жрать!» Молодая Ягишна выхватила метлу и махнула в сторону Яги, да только не на ту напала. Избаловка пнула ржаволосую, та просто рыбкой улетела куда-то за кусты. «Ишь ты, молодая да борзая!» Яга заметно воодушевилась перепалкой. Хмуро оглядела мальчишек и Катерину, и если у последней и возникла какая-то надежда, что она их отпустит, то ничего из этого не вышло. «Иди в избу, иди, а то...» Она дёрнула верёвкой. «Хорошо», — покладисто согласилась Катерина, вошла и направилась в горницу. Мальчишек яга метнула за ней, словно это была пара полешек. «Сядь и сиди, и к ним касаться не смей, а то я сама их сожру. Мне пока подумать надо. Изба по берегу, к болоту...» Пол начал качаться от движения огромных куриных ног. И Степана здорово приложило боком о печку. Он зашипел от боли, но Катерина увидела проблеск золота в его пальцах. Кинжал, кинжал из браслета, сообразила Катерина. Увидит Ега беда будет, надо её отвлечь. Ега побаевна, а зачем мы вам понадобились Зачем зачем? А пригодитесь. Никого же по сейчас в дубу нет, кроме лежебоки мохнатого. Где да пока он проспится, мы уж далёкотенька будем, а там поглядим. Что ж, раз так случилось, отпускать вас что ли? Тем более, что на тебя, девка, за всегда охотник найдётся. И если подумать, и, и, и этих молодцев пристроить можно. О! Кстати, и и даже знаю куда. Ха-ха. Его потёрла ладони. Девка, сядь, не мельтеши. Живы они останутся, но, ну, наверно, мы их сейчас ожжём. Чего? Дзвали Икир и Степан. Для того? Пареньки смазливые, а тут-то как раз не очень-то и далеко есть Мельничиха, а у неё двое дочурок. Страшненькие жуть, а Мельничиха, как и положено, с деньгой. И пристрела она ко мне, как банный лист. Найди, мол, им женихов. Да кто ж на такие сокровища позарится? Дураков-то нет. А эти как раз подойдут? Да ни за что! Завыли оба. «Ну, прямо ни за что. А если так?» Яга легко швырнула в сторону Катерины моток верёвки, и он мгновенно связал её запястья и дёрнул их вверх. Катя теперь стояла на цыпочках, и было понятно, что ещё чуть-чуть и просто повиснет на руках. «То-то же! Пойдёте как миленькие! Дальше уже не моё дело!» «Как у вас с невестушками дальше заладится, про то я не знаю. Правда, там совет. На напитки там не налегайте. Могут и подсыпать чего-нибудь». Она мелко рассмеялась. «А я со сказочницей дальше поеду. Потом уже разоберусь, к кому». Катерина прикрыла глаза, чтобы не видеть ни лиц мальчишек, ни ягу. «И как тут быть?» Дождь усиливался, из батя тяжело топало по размякшей земле. Его села обедать, старательно не глядя на пленных. Катерина устала стоять, верёвка натирала запястье, а к каково приходится Степану и Киру ей и думать было страшно. Так, на ну вот. Тут я из вас ставлю, а дальше полетим. Его выглянул в окно, дал какие-то указания избушке и та спряталась. Укрывшись под нависшим берегом, а сама яго вышла на крыльцо, свиснула, осмотрела подлетевшую в ступу выволоклы из избы мальчишек, закинул их внутрь ступы, а сама села на метлу и Екатерину перед собой посадила. Хотела тебя оставить в избе, да ты же затейница, ещё заморочишь голову, то есть чередак, дома моему. Ищи её потом. А ну давай, заряднее. Катя глаза прикрыла. Вот чего ей совсем не нравилось, так это на метле летать. Летели довольно долго, а потом и метла, и ступа снизились у высокого строения, стоящего прямо около речного берега. Хозяйка! Эй, хозяйка! Да материю она же. Принимай гостей. Я женихов к твоим дочкам привезла, цельных двоих. Распахнулась крепкая дубовая дверь. И из дома около мельницы выскочила толстая приземистая тётка. Ой, Ига побабаевна, да вы же не хами! сплеснула она руками, увидев Киру и Степана по-прежнему крепко связанных. Глашка, парашка, женихов привезли! Если бы не серьёзность момента, Катерина бы смеялась до слёз, увидев, как именно выглядели её приятели у дверей своих невест. Обе тощие, бледные, с узкими губами и глазами на выкоте. Тонкие, редкие и сальные волосы растрёпаны и висят сосульками. Одежда в пятнах, неопрятной и очень неприятной девицы, и гораздо, гораздо старше Жанихов. Впрочем, девиц это не смутило, как не смутило и наличие верёвок на избранников. Единственные они их друг от друга быстренько отвязали, а самих развязывать не стали, да ещё и поссориться успели, кому какой достанется. Степан за последнее время здорово вырос, стал повыше Кира, да и в плечах чуть пошире. Изынтересовал он обеих девиц. Правда, начавшуюся перепалку быстро погасила матрёна. Так, этот блашки, она старше, а тот тёмненький по рашке. И борду не криви, а то и того не получишь. Куда, парни, повалякьи? А деньги за такой-то товар. Парни видные, справные, достатные. Ега захохотала и пригрозила: "Если что, обратно обоих заберу, и Глашкинова, и Парашкинова". Ой, как же, как же! Идите яго по бабевным в дом. Там и деньги адам, и медок у нас имеется очень хороший. Засуетилась матрёна. А это ещё кто? А, -а, а, это сказочница наша Катерина. Ехидно представила её Ега. В гости кa мне попала, да и задержалась. А, кстати, это её спутники, так что повезели бы с ними. Катерина краем глаза увидела, как насупились невестушки, услыхав, что их женихи были спутниками сказочницы. Ну, удружила. Ну, порадовала ты нас, Ега побайевна, иди, гости, дорогая, за стол, садись. Сейчас отметим. Ело крутилась вокруг толстой матрёна, собирая на стол. Мальчишек приткнули на лавку в угол. Они вестушки было попытались рядом пристроиться, не обращая внимания на выражение крайнего омерзения на лицах паренков, а потом пошептались друг с другом и куда-то обе убрались. Катерину за стол не посадили, а оставили на лавке у двери. Его лично проверила верёвку на её запястьях и велела не рыпаться, пока я ещё могу и передумать, и мальчонками твоими закусить. Катя и сидела, и лихорадочно пыталась придумать, что делать. Вызвать волка? Или Жарусю? Или просто убаюкать всех? Так непонятно, подействовать ли на ягу. «Эй, ты давай!» Катерина расслышала чей-то шепот. Мимо прошла одна из девиц, закрывая ее от сидящих за столом. А вторая вдруг сдернула ее со скамьи, закрыв рот грязной ладонью и уволокла за дверь. Силища у девицы была неожиданная. По дороге парашка случайно или намеренно приложила Катерину виском об дверной косяк и, увидев, что возможная соперница бессильно повисла, беззвучно рассмеялась. «Алла ты, Сила, а ты ишь, сказочница со спутниками!» Кмыкнула она и потянула девчонку словно мешок с мукой. Мало ли она их натаскалась, но теперь-то она замуж выйдет, И ничего, что поренёк пока морду воротит, ничего. Попьёт мёд коу с травками особыми пару седьмиц, забудет, как его и звали. В доме мельника были отличные каменные подвалы. Камни часто выносила река. Вот и устроили такое подземелье иному князю на зависть. Была правда, нижняя часть подвала, которую по осени иной раз затапливало по крышку, до верху Сейчас воды пока было не так много, но уже прилично, и она быстро прибывала. Вот туда-то и повела к ла младшая сестрица Катерину. Открыла крышку, да и спустила в непроглядную темень ненужную девку. Э так-то. Парашка довольно хмыльнулась, закрыла крышку и вернулась по сухому, верхнему погребу, вверх в избу. Еги употчвенными медами уже подогрела и напевала что-то себе под нос. И тут Степан сообразил, что Катьки нет. Зато обе невестушки о чём-то довольно переговариваются. Одна из них пальцем вниз тычет и так ухмыляется, что дрожь по спине. А где Катерина? зарал он. Ай, сладотки мой любезный, какая тебе уже Катерина. Умильно улыбнулся ему глажка. Забуть! Нет никакой Катерины и не было. Ега, а они куда-то Катерину улокли, закричал уже Икир. Чего? Ега, конечно, выпила прилично, но для того, чтобы она хоть слегка опьянела, надо было раз в 5 больше. Ходи моя сказочница, а? Матрона. Матрёна завопила, что и знать ничего не знает, и ведать не ведает. Ега смирила её взглядом. И тут узрела бачком, бачком постиночки убирающихся подальше глажку до да парашку, и взвыла: "Ах, вы дурищи! Куда дев, куда дели?" Она броском цапнула девок за жидкие косицы и подняла над полом. Те истошно заверещали. Мать бросилась было к ним на помощь, но яга свистнула, метлой силой хлестнула мельничиху и прижала её к стене. "Где? Куда дели?" орала яга: "В погребу!" провыла порашка. "Да зачем? Да зачем она вам задалась то?" вопила нежная мать. "Ведь «Да она же может их и поёмных в сознании вернуть", завязали дурниной девки. "А в погреб-то почему?" спросила яга. "Так вы не жди!" хлюпнула носом глашка. Как в нижний, он же водой зальёт. Дура, сказочницу убивать нельзя. Проклятий страшной за то. Дико закричала матрёна и начала отпихивать метлу, но мимо уже рванули Степан, который ещё в избе еги верёвки порезал и просто накинул петлю на запястье, чтобы освободиться в нужный момент, и Кир, которому по братим помог избавиться от верёвок уже за столом. Егая и Матрёна догнали их в верхнем погребе, но уже и не собирались нападать, а неслись для того, чтобы Катерину успеть достать из воды. Матрёна откинула крышку, сунулась туда и заорала: "Вода, вода, вода! всюду, и не видать её. Тут о погреб под берегом, он может обрушиться, и река сильно разлилась от дождей". "Здороги!" Ее попросту отшвырнули прочь от крышки погреба несостоявшейся зитья. Оба кинулись вниз в теме неледяную воду. «Катерина!» Засветились ярким желтым светом пряжки перья, и в их свете они увидели, что в самом дальнем углу, на обломках какого-то бочонка, чуть видна ткань. «Там!» Оба шли с трудом, вода прибывала быстро. От крышки что-то заорало Ега, потом громче: "Ска-е-е!", размывает стенку, и свод может рухнуть. "Ты «Да пошла ты!" заорали дружно Кира и Степан. "Катька!" Она держалась на поверхности исключительно благодаря тому, что верёвка, которой Ега связал её запястья, запуталась за деревянный обломок бочки и не дала ей уйти с головой под воду. "Катька, да приходи в себя!" Степан тряс её, пока она с трудом не открыла глаза. Живая. Смотри, осторожно. Кира дёрнул обоих подальше, когда у входа в нижний погреб отлетела деревянная балка, поддерживающая низкий свод, и вход завалило камнями, выбитыми водой со стены справа. Вода оттуда пошла уже потоком, и погреб начал наполняться ещё быстрее. Всё, похоже, мы попались. опречённо сказал Кир. «Кать, ты можешь вызвать ворота?» Г -г «Где мы вообще?» Катерина замёрзла так, что зуб на зуб не попадал. Дико болел висок, ушибленный о косяк. Кружилась голова, и она никак не могла понять, что случилось, и где она, и как мальчишки оказались рядом. «Тебя эти придурочные девки решили утопить в нижнем погребе!» Он под берегом реки. Река поднялась, и мы сейчас, похоже, утонем. Ты можешь вызвать врата? Степан как-то лучше собой владел. Катька слишком боялась, и он не мог позволить себе паниковать. Нет. Слишком низкий свод. В врата не поместятся. Обречённо сказала Катерина. Ну, значит, нам тогда и правда конец, констатировал Кир. Погоди ты, Зладьё, конец, конец. Рассердился Степан. Тут вроде какая-то решётка видна. Вон видишь, кран над водой ещё выглядывает. Подержи Катьку, она, по-моему, сейчас упадёт. Степан проявил браслет, вынул золотой кинжал, который ему сегодня уже сослужил службу, и сказал: "Хорошо, что он теперь металл режет как масло". Сказал больше для того, чтобы Катьку хоть немного отвлечь. Набрал воздуха, нырнул. Показалось, что сердце останавливается от холода. Но за решётку он ухватился и начал срезать прутья. Кинжал действительно просто резал железо. Правда, это всё бесполезно для них с Киром. Но Катька. Степан вынырнул, с трудом отдышался, машинально убрал кинжал, хотя он ему уже больше никогда не понадобится. Так, Нарут, есть новости, хорошие и плохая. Степан, не мотай ты нервы. Там есть выход. Кир уже по виду по протиму понял, что нет, но ещё на что-то надеялся. Не для нас, с тобой. Степан тяжело вздохнул. От для кого? Екатерина схватила его за руку, словно утонула. Для тебя, Кать. Человек туда не сможет пройти ни почём. Лебедить по-большому в самый раз. Оборачивайся и плыви. Ты сдурел? Куда я поплыву и вас брошу? Катька от возмущения даже в себя пришла. Кот, ты погоди, не шуми. Степан вдруг почувствовал, что словно внезапно повзрослел и сейчас гораздо старше этой смешной перепуганной до слёз девчонки. Мы там не проберёмся, точно. Ты сможешь уплыть, вернуться с нашими, и нас потом, ну, найти. И опять же, живая вода да, у тебя есть. Ничего. Неприятно, конечно, но выхода-то нет, верно, Кир? Верно. Кир побледнел так, что казался серым. "Верно, Кать, оборачивайся и выбирайся отсюда, скорее". "Вода". Катерина лихорадочно вспоминала. Было какое-то ограничение для тех, кто утонул. Крутилась в голове фраза кота, что утопленникам не везло больше всех, чуть дольше в воде, и их даже живая вода не спасала. "Что? Что ты там бормучишь?" Степан начал ощущать, как немеют ноги. — Скорее, потом нас оживишь. Мальчики, вода на утопленников почти не действует. Катерина глаза боялась поднять. А когда все-таки посмотрела на них, на Степана, крепко сжавшего губы, и особенно на посеревшего Кира, вдруг с перепугу сообразила, как их можно спасти. — Что же, что же делать? Кать, ты плыви. Может, нам повезет, и до верха вода не дойдет. Кир уже едва говорил от холода и страха. Да, поспеши. Степан решительно кивнул, а сам подумал, что дело уже и не в том, что они утонут, они не смогут долго пробыть в такой ледяной воде, может просто сердце не выдержит. Погодите, есть выход, но но он такой необычный, проговорила Катерина. Какой выход? Кир, не отрываясь, смотрел на водяной поток, который становился все сильнее и сильнее. Вода доходила ему уже до груди. Катерина с трудом добралась до обломков бочонка, выложила на них свою серую сумку, чтобы внутрь вода не попала, покопалась и вынула оттуда странный предмет. — Степ, помни, что это? — Погоди, это же... это же каменный нож мужичка с ноготок. Ты хочешь... Степан даже отпрянул назад. «Стёп, если вы утонете, никто вас не сможет оживить уже через пару часов. А может и меньше. А если вы станете камнем, то камень не может утонуть. И я вернусь, и верну вас. Иначе мы просто останемся тут вместе». Катерина и сама понимала, что долго такой в воде просто не сможет выдержать. Кир с ужасом смотрел на нож, а потом вдруг решился. «Давай, я уже камнем был, и ты меня вытащила». Катерина сняла каменный ножны, подобралась поближе и легонько кольнула Кира в предплечье. Его затрясло как в ознобе, и через миг на его месте оказалась безукоризненная каменная статуя. Катя вытерла слёзы и повернулась к Степану. "Давай, только ты. Ты поосторожнее, хорошо?" Степан неожиданно погладил Катьку по мокрым волосам и протянул ей запястье. "Не попади им. Не волнуйся." Катерина отвечала уже ко мне. Это уже им бы мне не попасться. Она аккуратно уменьшила статуи, превратив их в небольшие каменные столбики, скрывшиеся под водой. Жаль, что все равно поднять и убрать в сумку не могу. Но так, даже если свод обрушится, они будут в большей безопасности. Катерина оглядела погреб. Пора. Нож был бережно убран в ножны и надежно укрыт в сумке. Сумка скрыта. о руки оделись белым оперением. Катя нырнула и легко проплыла в проделанную Степаном дыру, вынырнула уже на реке. В доме у мельницы творилось что-то невероятное. Ега со ступой гоняла по двору истошного пьящу мельничаху и обеих её дочек. Катерина даже времени на них тратить не стала, взлетела под проливным дождём и убралась в небольшую заводь выше по течению. Там обернулся обратно и вызвала волка, жарусу и морских коней. Позвала Ярика. Ярик, который метался в отчаянии и уже думал, что раз его хозяйка погибла, ему снова надо прятаться от ветра в старой ягишной, был счастлив. «Я знал, что с тобой все хорошо!» — заявил он, как только долетел. «Я точно знал!» «Ну да, иначе бы тебя уже нашли слуги твоей старой хозяйки!» — сказала ему Катерина. «Не мечись вокруг, а смотри, куда яга отправится!» Она сама переоделась и устроилась под старой елью, чтобы дождь меньше замочил. Согреться не удавалось, но раскатывать избу и прятаться там она не решилась. Ещё пропущу наших. Жаруся появилась первой. Девочка, что случилось? Что с тобой? Как ты тут оказалась? И где баюн? Только Катя успела объяснить всё Жорусе и с трудом удержать её от немедленного поджигания мельницы, дома у мельницы и избы Еги, как почти ей на голову свалился бурый, и пришлось объяснять всё заново. Сначала я прикончу мельничных дочек, мельничуху Егу, а потом притоплю в том погребе баюна. С ходу начал планировать бурый. «Сначала нам бы мальчишек наших найти и достать!» Жаруся клюнула его в макушку. «Уймись! Потом вместе займемся!» «Так что же мы ждем?» Осведомился Бурый. «Ни что, а кого! Вон они!» Катерина показала на заметных даже в ночной темени вороных морских коней. «Я не хочу ждать, пока вода спадет, тем более, что все может еще и заледенеть. Мало ли, какая погода будет. А они смогут сейчас же воду убрать от берега. Комница. Жаруся похвалила Катю и на секунду обняла её крыльями, согрела. Морские кони предвкушали забаву и не обманулись в своих ожиданиях. Убрать реку от этого берега легко. Взвёлся чёрной свечой буревест и все трое ринулись в воду. Жаруся раскрыла крылья и ярко светила, обнажающая речное дно. В доме истошно завыли на три голоса и начали закладывать окна и двери мешками и бочками. Волк вот тут, видишь, решётку Степан убрал. Я здесь и выбралась, а не справа у стены под обломками бочонка. Просто небольшой столбики. Помнишь, как Елисеевы побратимы? Катерина верхом на волке подлетела к стене погреба. Бор спустил её на речной берег и велел отойти, а сам быстро начал рыть. Со стороны полетели камни и глина, хлынула вода, заполнившая нижний погреб. Волк легко взлетел и подождал, пока поток воды из погреба иссякнет, а потом метнулся в тёмный пролом стены. Сначала он вынес один столбик, бережно сжимая его в зубах, потом второй, а потом отлетел чуть назад и как следует отряхнулся. Не будем здесь их возвращать. Полетели в лес. Волк подождал, пока на спину заберётся Катерина, прихватил один из столбиков Второй подхватил Ажаруси, они поднялись и полетели к лесу. Морские кони взвелись, отпуская речную воду, и она с дикой силой ударила в мельницу, в дом и залила весь берег. Катерина этого не видела, а уже была на лесной полянке и дрожащими руками доставала каменный нож. Через несколько секунд страшно мокрые и замерзшие Степан и Кир предстали в своем истинном виде, а Катерина от облегчения повисла на шее у Бурова. Скорее, девочка, они совсем замёрзли. Избушку раскатывай. Жаруся прилетела на плечи Кира, и от него пошёл пар. Потом к Степану, и тот перестал стучать зубами, недумённо озираясь по сторонам. Катька, ты справилась? А сколько времени прошло? спросил он с трудом забираясь по лестнице на крыльцо. Пару часов. Катерина даже думать об этих часах боялась. Слишком уж они ей тяжело дались. Все ото, но ты даёшь. Ну сыщина у нас сегодня получилась проголочка. Чуть не сожрали, не женили и не утопили, констатировал Кир, прижавшись спиной к печке. Ой, вот только про женить бу не вспоминай, простонал Степан. Мне, пожалуйста, лучше тот погреб с водой, чтоб так как её, ее... глатира. почему-то басом ответил Кир. Заметьте, они обе хотели в мужья Степана. Он катируется выше, чем я. Эти дочки Мельничихи чуть не передрались, увидев его. Брат, ты пользуешься бешенным успехом у дам, но в схватке за красавца выиграла старшая сестрица. Да, но твоя невистушка Катьку чуть не убила, так что это, как её, порешка тоже не промах. Скорчил рожу Степан. Я смотрю, у вас идеи женить бы сама по себе. не вызвало отторжения кандидатуры ни по душе пришлись саркастически уточнил Боры и долго кашлял поперхнувшись от смеха когда увидел как на него посмотрели его ученики ладно ладно я пошутил ладно невесты а вот какая бы там была тёща катерина зябко куталась в два одеяла Мой папа говорит, что жену надо выбирать только после того, как на возможную тёщу посмотришь. Девушка часто становится похожа на свою маму, а там такая тёща, что даже если бы девы раскрасавицами были, бежать от них надо было быстро-быстро и без остановки, чтобы уж точно не догнали. Твой папа умный человечек, одобрила Жаруси и усмехнулась, увидев глубокую задумчивость, охватившую Степана. Да. Я так и не понял, мы к вашим несостоявшимся жунушкам когда наведемся, и к свахи нашей бесценной. Вокс мог от смеяться и теперь прикидывал, что именно он сделает с Егой. "Давай они хоть согреются", остановил его Жаруся. "И немного передохнут. А я сейчас летаю за баюном. Да по дороге посмотрю, нет ли там поблизости племянницы Еги тоже, да остала". Она улетела, и за ней увязались морские кони. Прослышав, что где-то там можно найти ведьму, которая посмела обидеть их хозяйку. Катерина сидела на постели, с головой завернувшись в одеяло. Только жаруся улетела, она снова начала замерзать, а когда вспоминала, как мальчишки становились камнем, её просто колотило в уснобе. Занавеска отодвинулась, и к ней просунулась длинная бурая морда. Волк глянул на названную сестру и вздохнул. Нет, так "Не так им пойдёт. Иди к нам". — А то ты тут совсем заледенеешь. Катерина дошла до ближайшей лавки, укутавшись в кокон из одеял, прижалась спиной к печи, да так и уснула. — Да, я уж думал, всё. В этот раз мы точно попались. Тихо рассказывал волку Степан. — И как она вспомнила про этот нож? — Она мне сказала, что вспомнила из-за каменной пыли, которую в меня рыжая кинула. — Вступил в разговор Кир. — Это же недавно было, вот сообразила. «Вы мне лучше скажите, какого лешего вы от дуба ушли?» — хмуро спросил Бурый. Парни смутились. «За ней пошли!» Степан кивнул на Катерину, которая спала, с головой закутавшись в одеяло. «А оказывается, это ягача вот намутила. Говорила про дождливый плащ какой-то». «А-а-а, тогда понятно. Он под дождем позволяет принять вид любого человека. Надо вас научить!» «Как это распознавать? Ну, вообще, молодцы!» Бурый довольно глянул на обоих. Жаруся влетела в избу с совершенно промокшим и немыслимой несчастным боюном. Кот болтался у птицы в лапках, а когда она разжала коготки, не опустился на пол медленно и плавно, но шмякнулся со звуком, который издает мокрая невыкрученная тряпка. «Получите, распишитесь!» – прокомментировала Жаруся. «Он, оказывается, спал и ничего не знал. поразит. Мне как раз хватило времени ему всё рассказать. Я специально летела медленно. Э весь мокрый. Простонал кот на полусогнутых лапах, подползая к печи. Счастье вообще в реке будешь, чтоб взбодриться. Мрачно пообещал волк. Жоруся да вы на воздух. Тут Кэтя спит, и кота туда же, а то он уже на печку лезет. А ты молодую ягишню не видела? — уточнил он у птицы, когда они вышли. — Заставила его посмотреть. Жаруси кивнул на баюна, с которого потоками стекали дождевые капли. — Кони ее выследили над озером и сейчас гоняют и развлекаются, а развлекаются и гоняют. — Ай-я-га! — волк потянулся. — Найдем, куда она денется. Совсем берега потеряла бабка. — А эти — смельницы. Бурый мрачно сверкнул глазами. — Может, сначала к ним... Их и след простыл. Бросили и дом, и мельницу. На теле ее укатили. Забавные тетки. Неужели думают, что мы их не найдем?» Жаруся тряхнула крыльями и хищно прищурилась. «А что, промочим?» Воспрял Баюн, надеясь, что о его просчете забудут. «Погоди, Катюша как-то совсем неважно выглядит». Жаруся порхнула в избу и присмотрелась к ней. Тронула лоб и озабоченно покачала головой. Жар начался, и ещё бы, столько в ледяной воде пробыть.